Афрагра Афрагра – в традиции сарам место рождения, любое сарское поселение, существующее настолько долго, чтобы построить там постоянные дома и воспитать детей. Кенса Каждый раз, когда Эвер мысленно повторял это имя, по краям его поля зрения появлялся красный туман, как будто какое-то чертово божество разрисовывало мир специально для него. Кенса в детстве – непослушная, задиристая и дерзкая. Кенса, будучи подростком курчившая смешные рожицы, застав его с дочерью старого геймера. Кенсе исполняется 14, и она впервые надевает белую тачфаду, вышитую синими цветами чьей, символом вступления девочки во взрослую жизнь. И Кенса со вчерашнего дня. Она лежала в центральной комнате дома с легкой, недоверчивой полуулыбкой на губах. Ее глаза отражали все вокруг, но в остальном были пусты, как стеклянные шарики. Ее душа исчезла. Затем он решил что мертвая девушка и его сестра не могут быть одним и тем же человеком, и только это дало сил взглянуть на тело. Удар тяжелой саблей в висок разможил голову сестры. Все свидетели одинаково поведали подробности убийства и продолжили беседу, как будто ничего особенного не произошло. Но, по словам одной из свидетельниц, даже сама убийца была потрясена. Остальные подтвердили. Его сестра была убита Амаланой из рода Леган-Тхлен. На следующий день они отправились ее искать. Как только они вошли на тренировочную площадку, Занет толкнул его в бок и указал на группу хленов. Четверо, самый старший, что-то рассказывал остальным, показывая нужное положение кисти на рукояти сабли. Затем он увидел приближавшихся и быстрым движением спрятал оружие в ножнах. Эвер немногое мог разглядеть из-за красного цвета в глазах. Хотя понимал, что площадь безлюдна, а вокруг того места, где стояли мужчины, внезапно появилось много свободного пространства. Он взглянул на родственников. С ним пришли Занет, Нинейр и Умбат. 4 на 4. Родственники Амаланы выстроились в ряд, руки свободно опущены, а ноги расположены близко, пряча стойку под свободными одеждами. Лица будто высечены из камня. Занат говорил не очень громко, но в наступившей тишине каждое слово звучало как гром. «Мы не хотим воевать. Приведите ее. Пусть эта женщина добровольно отдаст себя на суд совета. Она убийца. Это не была самооборона. Она намного старше и опытнее. Закон может быть на ее стороне, на честь...» Слово «честь» всегда было превратно понимаемым у Хленов. Эвер не смотрел на Заната. Он взял его именно за острый, как у злобных старух язык. Он также не смотрел на стоявших перед ним мужчин. Его взгляд блуждал по площади в поисках Амаланы. Пусть она появится и достанет оружие. Он совершил ошибку, позволив кузену бросаться оскорблениями и не расслышал точных слов занато в переломный момент. Что-то вроде побега, спрятавшись под женской тачфадой. Но к тому времени было уже слишком поздно. Один из воинов-хленов выхватил саблю и прыгнул на болт левого кузена. Эвер узнал его. Это был моих. И пошел ему навстречу, ибо владел языком лучше, чем саблей, и внезапно их клинки затанцевали и зазвенели в песне битвы. Он даже не заметил, когда вытащил свои эфиры. Они быстро нанесли удары. 2-3 Противник не хотел затягивать, поэтому сделал ложный выпад вправо и попытался нанести подлый удар локтем ниже пояса, обнажив всю левую сторону. Эвер связал саблю Маиха плоскостью своего левого эфира и ударил его в висок правой рукой. Точно такой же удар использовала собака, чтобы убить его сестру. Краем глаза он увидел, как Нинейр махнул сверху вниз своим длинным зубом, незаконченным, но эффективным. Клинок, предназначенный для борьбы с кочевниками, наступавшими на земли из сарама, для сечения ног и голов лошадей, прошел защиту и врезался в плоть. Еще один воин хленов упал на землю. Последние двое трусов сбежали. И тут появилась она. Амалана. Она возникла среди кузенов Эвера, и ее оружие превратилось в какой-то странный непостижимый вихрь. Она отразила удар бада ударила занята по щеке, открытой ладонью, и внезапно оказалась позади Ненейра. Тяжелая сабля сверкнула лишь раз, мальчик издал короткий вопль и упал. И Амалана танцевала. Занат вдруг завыл, схватившись за лицо. Умбат рухнул на спину, каким-то образом получив толчок или удар ногой в грудь. Эверс с ревом бросился на нее, и вдруг один из его мечей взлетел в воздух и с грохотом упал на землю. Он не заметил, как она это сделала. Она остановилась на два удара сердца, посмотрела ему в глаза. Он как будто смотрел на два куска обсидиана. Блеск лезвия, два, три раза, И вдруг ему пришлось отступить. Вот, он уже неуклонно отступал, а она следовала за ним шаг за шагом. А в ее глазах было столько же жизни, сколько в глазах охотящейся змеи. Еще один-два удара, и он тоже умрет. Он услышал перестук сандалий. Кто-то налетел на него и оттолкнул. Он упал на землю. Второй меч выскользнул из его руки. И на мгновение, меньше, чем на мгновение, Эвер ясно увидел, как в глазах Амаланы вспыхнул свет. Как будто из адской трещины выглянул демон. Парень посмотрел на того, кто его оттолкнул. Диана, беги, девочка.